Глава вторая. Отряд. Четыре дня, пока шла подготовка к экспедиции, от Кийска ни на шаг не отходил рядовой Толе Берг из роты связи, находившийся прежде под командованием капитана Баслова. «Господин Кийск, возьмите меня с собой», — как назойливо, звенящий над духом комар, тянул он с утра до вечера одну и ту же песню. «Вы же меня знаете. Я не подведу. А, господин Кийск?» Чего тебе-то на месте не сидится? пытался урезонить парня Кийск. Вон, посмотри на своих друзей. Живут себе спокойно, семьями обзаводятся. А вот и ты давай, а то всех невесты схватывают. Это тебе не земля. А вы-то сами как же? господин Кийск не унимался Берг. Вам-то почему спокойно не живётся? Я это другое дело, резко обрывал его Кийск. Он никогда не вдавался в рассуждения на эту тему с другими, но сам порой тоже задумывался, а не сложилась ли его судьба иначе, и если бы в своё время, находясь ещё на службе в отряде галактической разведки, не угодил бы он в ловушку синего слизня, после чего большую часть его съеденной гигантским моллюском кожи врачам пришлось заменить на синтетическую.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 из которого, возможно, возврата не будет. Никто не знал, что ожидало их на территории Дравортаков, и сумеют ли они вернуться назад. До сих пор для всех, за исключением Драворов, барьер оставался непреодолимой преградой. В конце концов, глядя на страдания парня, Икиванов принялся просить за него Киевска. Лишние руки и голова не помешают, Ива А если мы будем гасить у своей молодёжи инициативу, то скоро сами станем такими же искушными любителями домашней тишины и покоя, как и дравары. Ты этого хочешь? Делайте что хотите, сломленный двойным напором, обречённо махнул рукой Кийск. И к отряду, в состав которого помимо самого Кийска входили также капитан Баслов и Борис Иванов, присоединился четвёртый участник похода. Замечание Киванова по поводу драверов было абсолютно верным. Добрые и милые в общении люди, а не в силу сложившихся традиций и привычек, старались никогда не выходить за узкие рамки повседневной обыденности. И даже интерес их к наукам был чисто умозрительным, не требующим какого-либо реального воплощения разрабатываемых идей и проектов. Любой научный эксперимент драверы могли провести мысленно, и если он оказывался удачным, на этом и останавливались. Однако нежелание что-либо менять в мерно перетекающих изо дня в день и из поколения в поколение жизненных устоях было отнюдь неврожденным, присущим всем без исключения драверам, качеством. Молодые драверы с неподдельным интересом расспрашивали землян о их прежней жизни. Кийск не раз видел, что он не мог бы уничтожить, как они пытались подражая землянам, мастерить что-нибудь собственными руками, не прибегая к помощи психопреобразования. Но все их робкие, неумелые попытки наталкивались на цементированную веками стену непонимания и осуждения со стороны старших, авторитет которых в среде дравров был непререкаем.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 Киськ предложил Льюили самому выбрать того, кто проведет отряд через барьер. Льюили долго не давал ответа, и только утром того дня, когда отряд должен был отправляться в путь, представил землянам их провожатого. Небольшого роста, коренастого дравора с большой головой, заросшей густыми светлыми волосами, звали Джои. Ему шел 23-й год, И старому Люиле он приходился каким-то дальним родственником. От старика Джои должно быть получил строгие указания на тот счёт, что он должен делать и как следует себя вести. Поэтому и вид у него был чрезвычайно серьёзный и сосредоточенный. Шестым участником похода стал психотехник Григорий Вейзель. На его кандидатуре настоял координатор работ земных учёных Клавдий Калышка.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 который многому научился у драверов, считал, что сумеет решить эту проблему. Калышко и сам не прочь был бы отправиться в поход в неведомое. Страсть исследователя бурлила в нем с вулканической силой. Однако здоровье его еще на земле сильно пошатнулось, и Клавдий Матвеевич, прекрасно понимая, что в случае его внезапного ухудшения он превратится в абузу для всего отряда.